На такси я добралась до старого городского кладбища, на котором, как объяснил таксист, уже не хоронят, если только в могилу к родственникам. Отпустив машину быстрым шагом, пошла от ограды по центральной аллее, купив по дороге цветы. Микроавтобусы с надписью «Невский эстет» стояли у второго поворота направо. Довольно внушительная группа людей толпилась у дальнего конца дорожки, и я направилась туда, стараясь определить, кто из солидных мужчин, одетых в траур, Викентий Сирин. Хотя Ольга и намекнула, что таксидермист со странностями, я все-таки отказывалась понимать, отчего он не дождался меня в своей квартире, чтобы вместе поехать на похороны. Больше всех подходил под заданную соседкой характеристику Невысокий носатый толстяк с буйной растительностью на голове и пышной окладистой бородой при полном отсутствии усов. Был он в костюме тройки, сильно обтягивающей его чресло отчего казалось, что из костюма мужчина давно вырос, а выкинуть жалко. Толстяк переминался с ноги на ногу в стороне от всех, озираясь по сторонам, кусая губы и нервно хрустя пальцами». Неподалеку от него курил молодой человек, похожий на персидского принца, только что покинувшего ночной клуб. Валаокие глаза его были устремлены вдаль, капризный рот озабоченно сжат. Костюм на принце был тоже куцеватый, но не от того, что парень из него вырос, а по причине крайней стильности его владельца. Заметив меня, Стильный принц отбросил недокуренную сигарету и устремился в мою сторону. «Вы от какого издания?» — деловито осведомился он, ощупывая мое лицо внимательным взглядом. Это так откликнулась я и уточнила. «Не подскажете, Викентий Сирин здесь?» «Да вот джон, последовал взмах руки в сторону могилы. Я проследила за рукой и поняла, что Сириным может оказаться либо бородатый носач в тесном костюме, либо седой человек в очках, уверенно отдающий распоряжение. Пришедшие проводить отца в последний путь держались сплоченной группой, прислушиваясь к его указаниям. По выправке и замашкам было заметно, что этот человек привык командовать, следовательно, сиренным он быть не может. Благодарно кивнув парню, я... начала пробираться сквозь толпу к бородатому толстячку. И тут увидела, как тот, кому я торопилась, кинулся навстречу идущей по асфальтовой дорожке женщине в длинном платье из черного атласа, которую он, должно быть, и поджидал. Темные, на пол лица очки и повязанные вокруг головы траурный ажурный шарф делали ее особенно хрупкой и беззащитной. Яркие губы аллели на бледном лице. Длинный льняной локон выбивался из-под кружев и эффектно развивался на ветру. В руках женщина несла две белых лилии. Заметив устремившегося к ней бородача, блондинка резко развернулась и, цокая каблуками по асфальту, двинулась назад. «Элла!» — закричал толстяк. «Эллочек, подождите!» Но женщина, не оборачиваясь, уходила все дальше и дальше. В какой-то момент она разжала пальцы и уронила цветы на асфальт, и две белоснежных головки на длинных зеленых стеблях остались лежать в грязи как символ торжества смерти над жизнью. «Напрасно шеф старается». Не быть ему вторым мерцаловым, — послышался за спиной хриплый смешок. Элла Греф признавала лишь Максика. Я и так поняла, что беглянка Элла Греф, как только толстяк окликнула ее по имени. Но почему вдруг шеф? Разве бородатый не сирен Я обернулась и нос к носу столкнулась с персидским принцем. Смоглое лицо выражало с трудом скрываемое удовлетворение. На темных, почти фиолетовых губах играла насмешливая улыбка. Он неторопливо достал из дорогого портсигара шоколадного цвета сигарету, закурил и выпустил в сторону ароматный дым. — Это ваш шеф? Отвернувшись от принца, я недоверчиво разглядывала бородатого толстичка с безнадежной тоской глядящего на удаляющуюся фигурку, не пожелавший с ним общаться блондинки. Так это не Сирин? Караджанов собственной персоной. А Викинг Типалч вон, видишь, в очках. Говорит надгробную речь. Сверкнул маслиными глаз собеседник, затягиваясь сигаретой. И с интересом взглянул на меня, «Не знаешь Тимура Гасановича? Ты не из нашего круга». «Тогда кто? Поклонница Максика?» «Я его дочь». Я уже перестала удивляться тому, что все, с кем мне доводится разговаривать, пренебрежительно называют отца Максиком. «Вот ж никогда бы не подумал, что у Мерцалова была дочь». Он шумно выдохнул табачный дым. «Надо же! Дочь! Скажите, пожалуйста, и как зовут дочь?» «Евгения!» Я с достоинством опустила глаза. «Очень приятно!» «Илья!» Парень слегка поклонился и снова недоверчиво взглянул на меня. «Ишь ты!» «Дочь! Дочь Мерцалова!» Случайно или нет, но Илья говорил так громко, что окружающие заинтересованно посмотрели в нашу сторону, а молодая женщина, стоявшая у гроба, вдруг упала на грудь покойного и громко зарыдала, причитая на манер восточных плакальщиц. Не дав ей волю продемонстрировать свою скорбь, Сирин мигнул окружающим, и скорбящую даму увели к ближайшей лавочке, где стали отпаивать коньяком, называя Аликой и уговаривая не волноваться и пожалеть себя. «Пропустите, дочь, попрощаться!» Повысив голос, прокричал мой новый знакомый и, размахивая рукой с зажатой между пальцами сигаретой, двинулся вперед, прокладывая путь в толпе. С интересом оглядываясь, Люди отходили в стороны, пропуская к могиле. На меня оборачивались молодые и не очень лица, умеренно скорбные, но больше все-таки любопытствующие. Я добралась до дорогого гроба из полированного красного дерева со сверкающими по бокам декоративными литыми накладками с медными ручками и на белом шелке внутренней отделки, выложенной головками, бордовых роз, увидела лицо того, кто подарил мне жизнь. Отец лежал безмятежный и восковой, с темными запавшими глазницами острым, устремленным в небо носом, и поверх старательно причесанных кудрей белела длинная полоска с православной молитвой. Строгий костюм. Сложенные на груди пергаментные руки и длинная свеча, пристроенная между перекрещенными ладонями. Я положила на цветочную гору свои гвоздички, стояла рядом с гробом, мысленно обратившись к отцу. «Как жаль, пап, что все так получилось. Ты жил без меня, а я без тебя. Мы встретились только сейчас». И то на короткий миг. Как глупо и обидно. И больно где-то там, внутри, глубоко. Я и не знала, что, может быть, так тяжело из-за смерти совсем незнакомого человека. Горло подступил ком из глаз потекли слезы. Не хватало мне так же, как Алике, упасть покойнику на грудь. Сочтя прощание законченным, я приложилась к полоске с молитвой на хладном лбу покойника и, осенив себя крестным знаменем, отошла в сторону. Несколько человек последовали моему примеру, остальные стояли и смотрели на глубокую яму, рядом с которой терпеливо курили двое рабочих с лопатами. Выждав для приличия несколько минут и не увидев больше желающих проститься с умершим, рабочие заколотили крышку и торжественно и неторопливо опустили гроб в могилу. Кто-то подтолкнул меня к отвесному краю и зашептал. «Родственники бросают первый ком земли!» С трудом сохранив равновесие, я вскарабкалась на свежий холм, наклонилась... и, взяв из кучи комок суглинка, бросил в могилу. Раздался гулкий стук о крышку гроба, и Сирин сразу же вслед за мной тоже бросил в могилу еще одну горсть слипшейся земли. А все остальные стали взбираться на свежую насыпь, брать пригоршни глины и бросать их в могилу. Рабочие дали возможность провожающим покончить с печальным ритуалом и проворно закидали гроб землей. Я стала выбираться из толпы, и тут услышала голос за спиной. «Женечка, позвольте вас на пару слов?» Это говорил Караджанов. Крохотный, круглый. Он подхватил меня под руку и увлек за собой к той самой скамейке, где приходила в себя впечатлительная Алика. «Меня зовут Тимур Гасанович». «Я начальник вашего отца», — доброжелательно представился он, шлепая большими губами, под которыми, как пучок сухих водорослей, произрастала пегая борода. «Максик вас часто вспоминал?» «Горько сожалел, что не видел много лет». Я покраснела, вспомнив, как только что стояла у могилы отца, мало что чувствуя, И не особенно скорбя. Может, конечно, и скорбя, но не так, как положено дочери. А папа, оказывается, меня не забывал, вспоминал, сожалел. Рассказывал вон обо мне начальству. «Женечка, после кладбища мы едем в ресторан», — жужжал, как шмель караджанов. Не откажите в любезности помянуть с коллегами и друзьями Максима Леонидовича. — Само собой, я помяну с вами папу. Подхватила я, радуясь, что хоть кто-то назвал отца по отчеству. — Ну вот и славно! — дружелюбно улыбнулся папин шеф, поднимая славочки. — Не стесняйтесь. Подходите к редакционным автобусам, скоро поедем. Он ушел, и я осталась сидеть рядом с Аликой. Я покосила свою сторону. Загадочная дама. И, судя по всему, не чужая отцу. Подруга, поившая ее коньяком, направилась к автобусу следом за шефом, а мы все сидели и сидели, глядя на удаляющиеся пришедших на похороны людей. Максика... «Убили!» — вдруг тихо сказала Алика. Она была красивая и грустная. Яркая брюнетка с маленькой аккуратной головкой, похожая на гюрзу. «Простите, что?» — переспросила я, очнувшись от своих мыслей. «Я уверена, что Максика убили!» — повторила она и пристально посмотрела на меня, Раскосыми, карими глазами. Мне сделалось смешно. Ну, конечно. Убили. Девушка начитала с детективов, и теперь ей мерещится не весь что. Я недоверчиво усмехнулась, а Алика продолжала. Зря смеешься. Это я нашла его тело. Он лежал в комнате на диване, совершенно мертвый. А за пару часов до этого... Караджанов пил водку с Максиком у себя в кабинете, а потом отправил с шофером домой. Караджанов и Максик ругались, и вся редакция слышала, как Тимур Гасанович угрожал мерцалову. Она провела по гладко зачустным волосам рукой, точно проверяя, не выбилась ли случайная пряттка, окинула меня подозрительным взглядом и неожиданно спросила: Ты чего приехала? На наследство рассчитываешь? Как дочь я имею право, начала была я. Так вот, я хочу, чтобы ты знала, оборвала меня Алика. Я беременна от Максика и тоже имею право на его собственность. Максик составил завещание в мою пользу. Но я человек совестливый, и не могу обделить дочь любимого человека. Хочу предложить разумный компромисс. Тебе остается комната, а я забираю дачу. Правильно, Алика Николаевна, берите дачу. Дача хорошая, я там бывал, раздался за нашими спинами насмешливый голос. Мы с Аликой почти одновременно обернулись и увидели персидского принца Илью. «Вечно ты, калиберда, подкрадываешься, как кошка!» — скривило красивое лицо моя собеседница. «Ты что, подслушивал?» «Зачем подслушивал?» «Просто ждал, пока вы обсудите животрепещущие наследственные проблемы». Илья по-мальчишески улыбнулся пухлыми губами, в которых была зажата неизменная сигарета, и, став серьезным, проговорил. «Ладно, дамы, хватит болтать». «Пойдемте быстрей, уезжаем. Все уже в автобусе, только вас и ждем». Поднявшись со скамейки, мы двинулись по асфальтированной дорожке к воротам кладбища. Поравнявшись с лилиями, Алика наступила на бутон одной из них изящной туфлей на высокой шпильке и, растоптав второй цветок, надменно проследовала дальше. Ветер Ветер усиливался. сгоняя похожие на белых коней тучи в табуны. Небо потемнело, начал накрапывать дождь, с могил доносился горький запах мертвых цветов, принесенных в дар мертвым людям. Мы втроём уходили с кладбища. Впереди шла Алика, сзади следовали мы с Ильей. Парень хотел казаться галантным и делал попытки забрать у меня из рук дамскую сумочку, полагая, что мне ее тяжело нести. Впереди торговцы цветами предлагали те самые мертвые цветы, пахнущие горько и безнадежно. Укованные ограды гудели моторами два микроавтобуса с логотипом редакции, забитые до отказа народом. Рядом с автобусами виднелся новенький «Мерседес», С водителем, облокотившись на распахнутую пассажирскую дверцу, стоял Караджанов. «Женя, идите сюда!» — закричал он, призывно махая рукой. Илья с заметным сожалением вернул мне сумку и полез в переполненный автобус следом за Аликой. А я двинулась на зов Караджанова. Усевшись на заднее сиденье автомобиля редактора, Я почувствовала, как машина мягко тронулась, и, посмотрев в окно, увидела, что Сирин садится в такси. Скрипнув тормозами, авто с Викентием развернулось и поехало в противоположную от нас сторону. Интересная картина получается. Речи надгробные для папиных коллег Сирин говорил, а поминать отца за одним с ними столом не желает. «А что Викинти Палч не едет в ресторан, как бы между делом осведомилась я?» «С него станется», — отозвался главный редактор Невского эстета с комфортом, расположившийся на переднем сиденье рядом с молчаливым водителем. И уточнил, заметив в зеркало заднего вида мой недоумевающий взгляд. «Викинти Палч — большой оригинал». Целиком и полностью оплатил из своего кармана похороны Максика, хотя я предлагал поучаствовать деньгами. Сирин заказал ресторан и не пошел на поминки. Впрочем, это вполне в его духе. Он человек особенный. Личность папиного соседа интриговала меня все больше и больше, и я не могла удержаться, чтобы не спросить, и в чем же его особенность. Караджанов почесал мизинцем кустистую бровь. «Ну, Женечка, что вам сказать?» – протянул он. «Я и сам немного знаю. В прошлом сирен блестящий хирург. По-моему, закончил военно-медицинскую академию у нас тут, в Питере. Во время первой чеченской кампании работал в Моздокском госпитале. Оперировал раненых в полевых условиях». Я как-то заглянул к Максику. Мы сидели на кухне, и к нам присоединился Викентий. Дружили они, что ли? Не поймешь. Вроде такие разные. Караджанов с недоумением пожал плечами. А может и дружили? И за столом Сирин рассказывал страшные истории. Говорил, что часто вспоминает широкое поле, бескрайне месиво чернозема, где-то под старыми атагами. Он говорил, что как закроет глаза, ему так и видится, как в этой хлябе чуть ли не по ось засела автоперевязочная, а по бокам к ней прилепились противошоковые палатки. Неподалеку в расползающейся грязи каким-то чудом садится вертушка, доставившая очередную партию раненых, На уцелевшем мукомольном заводе расположился медицинский отряд специального назначения, где он с коллегами проводит операции. Честное слово, Жень, меня, взрослого мужчину, мороз продирал по коже, когда он рассказывал про глубокие впадины вместо лица с дрожащими глазными яблоками, про повреждение сосудов шеи, когда голова держится неизвестно на чем, про ранение трахеи, Едва заметную дырочку в горле, края которой бьются при вдохе и выдохе, и провывернутые наизнанку кишки, которые приносили в отдельной тряпки вместе с раненым солдатом. Я только слушал, и мне было страшно. А Сирин все это видел. Что там видел? Пропустил через себя. За сутки у него на столе бывало до семидесяти раненых. Может ли человек после такого оставаться адекватным? Я неопределенно дернула плечом. Караджанов увидел мой жест в зеркало и подхватил. Вот и я говорю. Так что, Женечка, атмосфера в квартире вашего отца, мягко говоря, нездоровая. Ну, прям жуткое местечко. От этого сирена так и веет смертью. Тимур Гасанович попросил водителя поддать газку и замолчал, глядя на дорогу, серой лентой летящую под колеса авто. Затем сухо проговорил. «Мне кажется, а ваш отец Женя умер не своей смертью. Усиренно были все шансы убить его так, чтобы комар носа не подточил. Ведь он врач, хирург». «Думаю, он имеет далеко идущие планы присоединить себе освободившуюся комнату и сделает все, чтобы вы от нее отказались. И вот что я вам скажу. Если Викентий будет предлагать вам выкупить комнату отца, не раздумывая соглашайтесь, а то, боюсь, вас ждет та же участь, что и Максика». Я покосилась на Караджанова. Полная чушь. Сирина никто не заставлял извещать меня о смерти родителя. Если он планирует завладеть всей квартирой, в его интересах помалкивать. Однако Викентий Павлович для чего-то позвонил и уведомил меня о дате похорон. И это самое надежное его алиби. Но с другой стороны, сосед, возможно, опасается алики. Может, Сирин по каким-то своим причинам счел, что ему будет выгоднее, если я унаследую освободившуюся комнату, оттого и вызвал меня в Питер. В любом случае ситуация становится интересной. Алика считает, что к смерти отца приложил руку Караджанов. Тимур Жагасанович кивает на Сирина. Если имеются сомнения в естественных причинах смерти папы, то почему не делали вскрытие? вслух удивилась я. Жара. Май месяц. Караджанов задрал подбородок и почесал поросший бородой кадык. «Да никто не настаивал на вскрытии», — добавил он. «Как известно, для этой процедуры требуется заявление родственников. А вы, Женя, честно говоря...» примчались с корабля на бал, когда уже могилу закапывали. В голосе его прозвучало осуждение, и я с трудом подавила досаду, готовую вот-вот вырваться наружу. «Кого, я спрашиваю?» «Караджанова, которого подозревают в убийстве свои же сотрудники?» «А вдруг он действительно убийца?» «Так, стоп! Не хватало затеять расследование?» Зачем мне все это? Отца и не знала, а уж людей, которые его окружали, и подавно. Наследство? Ужила ну, же я все эти годы без дачи и комнаты в питерской коммуналке, и неплохо жила. Может, имеет смысл оставить все как есть и вернуться домой? Но вместо того, чтобы попросить остановить машину, я не без сарказма спросила, а что же... Алика Николаевна не написала заявление? Она же считает себя гражданской женой отца и даже сообщила, что носит под сердцем папиного ребенка. «Да что вы!» — удивился шеф редакции. «В самом деле? Алика Боярская беременна от Мерцалова? Я ничего об этом не знаю. Мне показалось...» что Алика встречается с Илюшей. тут то я думаю, с чего это она вдруг так по Максику убивается? Надо же! Гражданская жена! Чудные дела твои, господи!» Он помолчал и, обернувшись, кинул на меня игривый взгляд и растянул в улыбке широкие губы. «Простите, Женечка, мое любопытство, а вы в какой сфере трудитесь?» «Я тоже журналист», – откликнулась я. «Не может быть!» «Еще шире», – заулыбался Караджанов. «И в каком же издании?» «Я пишу для центральной газеты подмосковного города, в котором живу». Пустилась я в объяснение, так? «Ничего особенного. В основном освещаю события культуры». «Так значит, мы с вами коллеги!» Так и искрился радостью. Отцовский начальник. «Ну что ж, ваш папа был превосходным обозревателем литературных новинок. Если захотите сменить область творчества, всегда милости просим».